Глава 16. Офис встречает странной тишиной. Так тихо здесь не было, даже когда стало известно об аварии Марка и об аресте водителей. Я не знаю, радоваться или пугаться. По дороге в свой кабинет заглядываю к Алексею. Он всегда приходит на час раньше и первым узнает все новости. «Привет. У нас новое ЧП?» «Доброе утро, Диана Дмитриевна!» Заместитель смотрит на меня как на чудо. «А вы не в курсе?» Судя по его обалдевшему взгляду, такое вряд ли возможно. Хм, прохожу дальше. Рассказывай. Так это ваш новый консультант по безопасности, разводит руками Алексей. Он у нас главная звезда сегодняшнего шоу. Мой консультант, почему? Незаметно щипаю себя за руку. Нервные окончания откликаются болью. Значит, происходящее не сон и не иллюзия. По безопасности, Всеволод Львович, поспешно добавляет Алексей. Он как-то смог договориться на границе и разобраться со вчерашней претензией от тотал «Претензий?» «Вас не было. Курьер принес заказное письмо в конце дня». «И ты говоришь, этот Всеволод Львович уже все решил?» «Я второй раз щипаю себя. Только уже забок. Больнее». «Я сам в шоке!» «Оказалось, контрабанда совсем не контрабанда. То ли упаковочная бумага, то ли вообще мусор. А тотал Stroy... Алексей чешет затылок. Они электронное письмо мне утром прислали, извинялись, сказали, Юра отдел что-то напутал, и этого Львовича в копию поставили. То есть водители свободны? Не будет никакого уголовного дела, и нам не нужно ждать проверку? Мужики уже позвонили, к обеду они будут на складе. Да, верится с трудом. Чудо! Кивает Алексей и, заметив кого-то в коридоре, встает. А вот и сам Стел-то Львович! Он представляет немолодого статного мужчину и дипломатично оставляет нас наедине. С минуту смотрю на незнакомца, пытаясь понять, как это я незаметно для себя сумела принять его на работу. Потом все же решаю спросить. И давно Клим ввел вас в курс дела? К сожалению, не так давно. Пришлось принимать срочные меры. Не люблю их. То есть вы за ночь разобрались и с контрабандой, и с претензией? За утро. Мой собеседник откашливается и протягивает папку с бумагами. А с этим еще предстоит поработать. На этот раз вам. Что здесь? Почему-то даже смотреть страшно. Судя по размаху, этот специалист по чудесам смог устроить моей компании встряску похлеще любой проверки. Этих людей нужно уволить. Так и не дождавшись, когда я открою папку, Всеволод Львович сам вынимает из нее документы и кладет передо мной первый лист. И юриста? С недоумением читаю список из дюжины фамилий. Все эти люди – мои работники. Одни пришли в компанию еще до меня, других нанимала я лично. И юриста. В прошлом месяце он проиграл два суда. Оба должны были закончиться в вашу пользу, но в ходе слушания почему-то не были озвучены главные доказательства. Вы считаете, что он специально так сделал? Судя по суммам, которые поступили на его счет, да. Холодно чеканит мой новый консультант и предвигает ближе второй лист. А это список компаний, с которыми нужно расторгнуть контракты, желательно как можно скорее. Но я смотрю на бумаги. Эти – тычу на два первых названия. Они единственные, кто не пытался подсунуть нам просрочку и не срывал сроки поставок. В ближайшее время они обе заявят о банкротстве. Первая в течение месяца, вторая через полгода максимум. Вы видите будущее? и Это уже не смешно. Нет, я умею добывать нужную информацию. В том числе конфиденциальную. Это моя работа. Всем своим видом показывая, что торопится. Всеволод Львович собирает документы и со скупой улыбкой делает шаг назад. Настоящий офисный Санта. Возник из ниоткуда. Наколдовал чудес и сейчас спешит исчезнуть. Для Клима вы делаете такую же работу? Не знаю, кто тянет меня за язык. За все годы знакомства я так и не выяснила, как Хованский зарабатывает на жизнь. Марк старался не распространяться об общих делах. Намекал лишь, что они никак не связаны с компанией. А я... Я в присутствии Клима предпочитала молчать. Для него я всегда была ночной бабочкой, сумевшей беременностью привязать к себе его лучшего друга. Не ровня, а золушка с панели. Достаточно красивая, чтобы хотеть страхнуть, и недостаточно породистая, чтобы уважать мой отказ. — Нет, господин Хованский не нуждается в моих услугах. Собеседник произносит это так, словно я сморозила какую-то чушь. Он сам определяет, кого нужно увольнять, а с кем из партнеров расторгать контракт, «Не могу справиться с приступом любопытства». «Учитывая его сферу деятельности, Климу Александровичу нет нужды кого-то увольнять. А что касается договорных отношений, думаю, вам лучше поинтересоваться у него самого». Уже у самой двери, отвечает Всеволод Львович. После разговора с новым сотрудником приходится менять весь свой распорядок. Запершись в кабинете вместе с главным бухгалтером, мы выясняем нюансы последних исков и консультируемся по телефону со знакомыми юристами, а потом вместе с Алексеем решаем, с кем из партнеров можно расстаться в первую очередь. На все про все уходит целый день. Загруженные делами я не отвечаю на звонки, забывая пообедать и лишь в шесть, когда Арина привозит из моей квартиры нужное платье, заставляю себя выключить компьютер. Сиана Дмитриевна! ахает Арина, раскладывая платье на диване. Оно такое! Щеки моей секретарши заливают румянец. Мужчинам понравится. Вспоминаю последнее задание Клима. Поголовную эрекцию. У них нет шансов. Мне кажется, такой красотой даже импотенцию можно вылечить. Вы в нем будете неотразимы.